глава 7. по дороге на съемную квартиру памятуя что дома в холодильнике шаром покати сергей решил зарулить к макдаку и отстояв короткую очередь из машин таких же ненавидящих готовку пофигистов душевно затарился в раздаточном окошке колой картохой и разнокалиберными бургерами с горой одуряющий пахнущих пакетов на соседнем сиденье дотянуть до дома стало физически невозможно толком не пообедавший сегодня Капустин реально захлебывался слюной. И дабы не натворить бед на дороге из-за лютого голода, Сергей, отъехав от популярной точки общепита, примерно с километра, решительно свернул в первый подвернувшийся безлюдный проулок, заглушил мотор и, как коршун, накинулся на еду. Запивая бургеры колой, Сергей, дабы совместить приятное с полезным, Крутанул невидимое кольцо на большом пальце правой руки. И перед глазами тут же развернулся длинный перечень параметров текущего развития. Ясновидящий Сергей Капустин. Общие характеристики. Возраст – 18 лет. Рост – 172 см. Вес – 67,9 кг. Энерготип – свет, тьма – 58,42 кг. Порядок хаос 52-48. Отклик стихии. Воздух 72%, вода 23%, огонь 4%, земля 1%. Открытых энергетических каналов 11. Основные параметры. Сила 12. 123,72%. Ловкость 12. 125,34%. Выносливость 13, 133,35%. Интеллект 15, 151,5%. Контроль энергетических потоков КЭП 11, 119,19%. Плюс 180% резерв артефакта ⁇ Теневое сердце ⁇ Теневые параметры ⁇ свободные очки теневого развития к распределению 809. Уровень теневого тела – 37, 1072 из 1120. Теневой бонус к силе – 3539, 35,39%. Теневой бонус к ловкости – 2934, 29,34%. Теневой бонус к выносливости – 3587, 35,87%. Теневой бонус к интеллекту 549, 5,49%. Теневой бонус к КЭП 11044, 110,44%. Свободные теневые бонусы к распределению 723. Теневые навыки владение воздушным копьём активирована шестая ступень, условия активации седьмой ступени 1280 очков теневого развития.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 2560 очков теневого развития, сила 11, ловкость 11, выносливость 12, интеллект 12, кэп 12. Третий глаз. Активированная седьмая ступень. Условия активации восьмой ступени. 2560 очков теневого развития, сила 9, ловкость 9, выносливость 12, интеллект 14, кэп 12. Теневые умения. Навигатор активирован, доступен к немедленному применению. Рывок активирован, доступен к немедленному применению. Призрак активирован, доступен к немедленному применению. Разряд активированный доступен к немедленному применению. Своя среда активирован, доступен к немедленному применению. В целом Сергей остался доволен прочитанным. Очередная тренировка принесла пусть и небольшие, но видимые теневые бонусы ко всем характеристикам, отчего процентное отражение основных параметров тоже стало чуток побольше, чем было вчера. И уже совсем немного осталось до восстановления злосчастного провала в КЭП, вызванного исчезновением после недавнего происшествия таланта настройщика, процент развития которого плюсовался раньше к основному параметру КЭП. В принципе, Сергей прямо сейчас мог добить недостающую до достижения 12 уровня в КЭП процента Имеющиеся в его распоряжении свободные теневые бонусы к распределению легко позволяли это сделать. Но пока что он не видел смысла спешить. Заначку свободных теневых бонусов куда выгоднее было использовать для прокачки буксующих в развитии параметров, таких, к примеру, как интеллект. Кэбжи ежедневно демонстрировал приличный рост, и через пару-тройку тренировок он безо всяких дополнительных костылей естественным образом обязан был достичь 12 уровня. Единственным, что напрягало Капустина в сложившейся ситуации, был ужасно медленный прирост очков теневого развития. Его текущий 37 уровень превращал охоту на низкоуровневых тварей в закрытых тренировочных локациях. Практически бесполезное занятие. Получая всего по очку теневого развития за приконченную с немалым расходом сил и энергии тварь, он за две недели ежедневного тренинга в закрытых локациях офиса получил от системы всего 174 очка теневого развития. Что на фоне тысячи таких же очков, добытых им в последнем самостоятельном рейде по открытой локации теневой параллели всего за несколько часов, выглядело, конечно, просто смешно. Однако руководство представительства организации игнорило его просьбы отпустить в самостоятельный рейд на ту сторону, поясняя отказы тем, что юный ясновидящий не оправился еще до конца от полученных недавно тяжелых травм и в силу своей неопытности склонен преувеличивать теперешние силы и возможности. «Перестраховщик и блин!» проворчал Сергей, комкая и швыряя на коврик промасленную обертку с хомяченного бургера. Он возмущенно икнул, запил сушняк в горле колой и полез в пакет за очередным фастфудом. Усиленная динамиками автотрель звонка застала хомяка за поеданием уже третьего бургера. Ткнув жирным пальцем в рулевую панель, Сергей принял телефонный звонок через блютуз, выведенный на салонное стерео. Кто это? в колонн. Капустин, хорош жрать, резанул по ушам бешеный Светкин голос и зачистил дальше, как из пулемета. У нас оврал, прорыв в ТЦ на Комсомольской, наши все туда уже подорвались. И ты, практикан давай. Ждал часа проявить себя, так вот он, настал. Кстати, забыла спросить, где ты сейчас. Не поверишь, как раз-таки на Комсомольской припарковался. Буквально за две остановки до ТЦ. В тамошнем Макдаке, недавно хавчиком затарился. Доложился, отбросив недоеденный бургер Сергей и тут же разбудив мотор со скрипом шин и дымом из-под колес, лихо вырулил обратно на дорогу. Э, -э практикант, ты там, смотри, не геройствуй, забеспокоилась, услыхав рев мотора Светлана. Дождись «Да остальных, прорыв серьезный. Один ты там много не навоюешь. Слышишь меня, капустин, блин. Ага, все понял, все сделаю. С Скороговоркой выдал расплывшийся в озорной лыбе Сергей и щелчком пальца по рулевой панели оборвал соединение.